«Когда?» Нейси. Это немного напоминало момент, когда нужно выбраться из постели. Они знали, что рано или поздно им придется это сделать, что они встанут на покрытые волдырями ноги и зашагают по узкой тропинке вверх, по склону, чтобы потеряться. Таким был план, чтобы Брандон получил то, что заслужило. Но каждое украденное мгновение, каждая секунда промедления остановились подарком. Нейси не знала, как долго они здесь оставались, но что-то у нее внутри изменилось. Она встала. «Пойдем. Уже почти стемнело. Глупо оставаться здесь и дальше». Джорджа тяжело вздохнула. Обычно это раздражало Грейден, но только не сейчас. Хотя она и сама не понимала, почему. «Жаль, что нам нужно уходить», — сказала грин «Я бы хотела здесь остаться». «И я», — призналась Лила. И словно в ответ на их слова, на переносицу Нэнси упала капелька дождя. «Я знаю», — сказала она, — «но нам необходимо придерживаться плана. Мы выйдем на тропинку и поднимемся наверх». Джорджа огляделась по сторонам. «Ты уверен, Нэнс? Вон как уже стемнело». «Тебе не кажется, что это слишком опасно?» Нейси сдавила свой внутренний голос, соглашавшийся с Грин, голос, предлагавший спуститься вниз и решить вопрос в пользу безопасности, пожертвовав местью брантон «Все будет хорошо», — сказала она, стараясь говорить уверенно. «К тому же нам не нужно уходить далеко, чтобы потеряться». «Ладно» не стал спорить джордж крейден обрадовалась что подруга поверила ей я ненавижу этот рюкзак пожаловалась лила с трудом затаскивая свои вещи на спину один момент девочки послышался внезапно еще один голос нэнси не нужно было поднимать голову она знала кому он принадлежит посреди тропы стояла брантон а рядом с ней Барт. «Что ты здесь делаешь?» спросил Нэнси у Хейди. Лила и джорджи стояли по обе стороны от нее. Вместе они полностью перегораживали тропинку. Грейден вдруг почувствовала радость, что она не стоит снаружи, спиной к обрыву. «Я отвечаю за безопасность, Нэнси, а Хейди беспокоилась из-за вас», заявила Фиби. О чем вы трое только думаете? — Я спросила не вас, — сказала Нэнси. У них и без того были неприятности. Не имело никакого смысла смягчить ситуацию и пытаться договориться. — Хейди, в чем твоя проблема? Казалось, Барт съежилась. Она молчала. Грэйд нагляделась по сторонам, прикидывая оставшиеся варианты. Они могли повернуться, начать подниматься вверх, увеличивая расстояние между ними. Но игнорировать нарастающий рокот, подозрительно похожий на раскаты грома, и быстро сгущающуюся темноту было нельзя. К тому же Хэйди их видела. Она будет защищать Брандон, и много чего про них расскажет. — Девочки, вы не хотите объяснить мне, что вы здесь делаете? — спросила учительница. — Мы отдыхали, — нежным глазком сказала Лила. — Не лгите, — сказал Брандон. — Хейди мне рассказала, что вы планировали сделать. — Планировали? — спросила Джорджия. И ее голубые глаза стали огромными. — У нас нет никакого плана. Произнося это слово, она пальцами изобразила кавычки. Нейси усмехнулась. — Отличная деталь. Теперь все выглядело так, будто Хейди лжет, а Фиби страдает от пронои. Преподавательница прищурилась. Она выглядела смущенной, как будто не знала, кому верить. «Я понятия не имею, о чем вы говорите, мисс Брандон», с улыбкой сказала Грейден. «Очень забавно. Конечно, не так хорошо, как смотреть в небо с сигаретой в зубах. Не так хорошо, как уволить Брандон из-за катастрофы, которая произошла во время учебной экскурсии. Но они ее достали. Заставили усомниться в хейте, а заодно и в себе. Пронтон стоял так близко к ним, что Нэйси видела легкие морщины, появившиеся у нее на лбу. Этот лоб больше не был идеальным. Очевидно, новая работа давалась ей нелегко. «Как сказала Лила, мы просто присели отдохнуть». У Неси слегка закружилась голова. Снова заговорила Джорджия. Мы собирались присоединиться к девочкам и продолжить поход. Вы можете спросить у остальных девочек из нашей группы, если хотите. Ученица улыбнулась. Они вам скажут. Грейден наградила Джорджию широкой улыбкой. Её подруга бывала очень хороша, когда старалась. Если вы не против мисс Брантон — сказала Найт. — Мы бы хотели спуститься вниз, пока здесь не стало совсем мокро. Она поправила рюкзак. — Вы идете, девочки? И точно по команде поднялся ветер. Он зашумел в высокой траве и наполнил их одежду, обжигающую холодным воздухом. Несмотря на то, что Нэнси не хотелось отводить взгляда от бронтон, она наклонилась, чтобы поднять рюкзак. Тропинка под ногами стала намокать и девушке отчаянно захотелось, чтобы ее ноги снова оказались на ровной земле, как можно скорее. Но Фиби и Хейди стояли посреди тропинки. «Вам было сказано, что вы должны завершить свой поход в составе скомплектованных групп, а после того, как доберетесь до первого уровня, сразу спуститься вниз. Хэйди рассказала мне, что вы убедили остальных девочек уйти без вас». «Вы же собирались подниматься дальше, с определенной целью, потому что хотели потеряться», — отчеканила учительница. Нэйси повернулась к Лиле, чтобы разнести ее за то, что она сообщила о плане бывшей подруги, но вовремя остановилась. «Если так сказала Хейди, тогда вам следует спросить у неё, почему она выдумывает лживые истории про своих друзей», — заговорила Джорджия. Ее голос стал хриплым, и ей пришлось говорить громче, чтобы перекричать шум ветра. Дождь заметно усиливался. Ноги Грейден промокли, и вода начала заливаться ей в туфли. — Мисс Брандон, — сказала Нэнси, — становится темно. Дождь уже идет, я думаю, нам стоит спуститься вниз, к подножию горы. Вы ведь не хотите, чтобы мы подвергались опасности? Грейден рассчитывала что в ее словах прозвучит угроза. Но они больше походили на просьбу. Впрочем, ей было уже все равно. Ветер толкал ее в разные стороны. Она с трудом удерживала равновесие, и ей стало страшно. Вероятно, ее страх передался и другим. — Может быть, мы поговорим, когда спустимся вниз? — предложила хейти тонким, испуганным голоском. Да! — закричала Лила, чтобы ее не заглушил ветер. «Давайте так и сделаем!» Она сделала шаг вперед, приближаясь к Барт и Брандон, и через мгновение они оказались совсем рядом. Почему же учительница не двигается с места? «Давайте пойдем вниз», — сказала Нэнси. «Нам нужно спуститься», — крикнула одновременно с ней Джорджия. Теперь заговорили все, повторяя одну мысль разными словами. «Прекратите!» — закричала Брантон. «Немедленно замолчите! Мне нужно подумать!» Ее голос изменился. Он стал выше. Нейси никогда не слышала, чтобы она так разговаривала. Фиби рассеянно провела руками по лицу, размазывая тушь. Она выглядела такой молодой. Всякий, кто увидел бы их со стороны, подумал бы, что они подруги, а не учительница и ученица. «Это смешно!» — снова крикнула Грейден. «Нужно уходить отсюда!» Девушка решила, что если Брандон не сдвинется с места, она протиснется мимо неё Нэнси опустила глаза и посмотрела вниз, на далекую землю, а потом попыталась обойти Фиби и сошла с тропинки на склон. И тут у нее заскользила нога на сырой земле. грейден крикнула и схватилась за протянутую руку джорджи Вот видите, — крикнула Грин, — пожалуйста, мисс брантон Преподавательница не отвечала. Она молча смотрела в темноту. «Что с ней случилось?» спросила Лила. Несси покачала головой. «Я не знаю», ответила она. Все зашло слишком далеко. Они находились чересчур высоко. Стало совсем темно. И продолжать игры было страшно. Дождь атаковал их со всех сторон. Ветер швырял холодный струй им в лицо. И Несси едва слышала голоса подруг мисс брантон серьезно мы присоединимся к нашим группам заговорила джорджи просто давайте повернем назад пожалуйста здесь скользко казалось голос девушки вернул учительницу к жизни и она выпрямилась во весь рост барт с пепельно серым лицом застыла рядом с ней интересно подумала Нэнси, понимает ли хейзи что она сделала и знает ли что это был последний гвоздь, забитый в гроб ее печальной дружбы с Лилой. Фиби сделала неуверенный шаг вперед, сокращая расстояние между ними. И теперь стояла совсем рядом с Джорджией, так что их носы почти соприкасались. Нейси посмотрела в лицо под руки. Она хотела, чтобы та сделала шаг назад, давая учительнице пространство для движения. Однако Грин не двигалась. Казалось, она решила не отступать. «Мисс брантон сказала Хэдди, протягивая руку. «Я думаю, нам следует...» Голос брантон был полон гнева, когда она перебила ученицу. «Вы трое сделаете так, как я вам скажу. Вы выслушаете меня прямо сейчас, потому что мое терпение закончилось. Вы поняли?» «Я...» — Филли повернулась. Вероятно, она хотела обратиться ко всем троим сразу. Нэсси увидела, как ботинок учительницы оказался на краю тропинки, и вниз посыпался гравий. Расстался удар грома. Крик. Грейден перевела взгляд на Джорджию. Когда она снова повернула голову, Брандон исчезла.